Ага, вот и Кадик. Точно такой же жёлтый, как у Эдди Бэби, с капюшоном куртки, подпрыгивая и корча гримасы, Кадик выбегает из-за серого угла своего дома и машет Эдди рукой. Жёлтые куртки они придумали сами, а сшила их тётя Мотя, соседка Кадика. У него сто соседей или больше. Кадик живёт не в квартире, а у них коридорная система. Осталось это общежитие. Модель желтых курток ребята сняли с австрийского альпийского пальто Кадика, которое он привез с фестиваля. Вместе со старшими ребятами из «Голубой лошади» Кадик ездил на фестиваль. Это было год назад, а среди лабухов Кадик отирается с 12 лет. Все на Салтовке знают, что Кадик это тот парень, который был в «Голубой лошади» и ездил на фестиваль. «Извини, старик», — говорит Кадик. «Маханша, дура, куда-то переложила пласт, который я должен отвезти сегодня Юджину. Всё перерыл, так и не нашёл. Пласт, дорогой, вот сука, вот блядь старая!» В отличие от всех других салтовских ребят, Кадик и Эди ругаются мало. У других ребят после каждого нормального слова следует «ёбаный в рот», или «блядь», или «пизда», или более редкие индивидуальные ругательства. эти Бэби же ругается только иногда. Он сам не знает, почему так получилось. До 11 лет эди Бэбби был невероятно примерным мальчиком, каждый год получал похвальные грамоты и несколько лет подряд был председателем совета отряда. Эдди Бэби помнит себя с красным галстуком, с маленьким чубчиком идиота, стоящего подняв правую руку в пионерском салюте перед председателем совета дружины или старшим пионер-вожатым и рапортующим «Товарищ старший пионер-вожатый!» Дальше следовала пшёная каша из слов, которые Эдди Бэби начисто позабыл. Рейса Фёдоровна вспоминает о том времени, как о потерянном рае. свободное от школьных занятий время Эдди Бэби читал всё, что попадалось под руку. И не просто читал, а выписывал интересующие его сведения в особые, тщательно рассортированные тематические тетрадки. Эдди Бэбби ни с кем не дружил в тот период, кроме Гришки Гуревича, с которым они изредка играли в карты. Гришка всегда жульничал и выигрывал, и исследовали окружающие поля и овраги. Гришка, очень похожий на лягушку, необыкновенно умный мальчик, был также любопытен, как и Эди Бэби. Можно сказать, что первые четыре года школы до роковых 11 лет Эдди Бэби промечтал. Он читал, выписывал и мечтал. Выписывал он многое. Например, из нескольких томов путешествий доктора Ливингстона по Африке Эди мелким почерком исписал 8 48-страничных тетрадей. На среднем пальце правой руки у Эдди появился внушительный мозоль, сам палец искривился, и хотя мозоль постепенно сократился в размерах, палец остается кривым и мозолистым и по сейчас. Ночами на его диване Эдди Бэби снилось, что он наблюдает солнечное затмение в Африке. В травяной хижине вокруг него разложены никелированные мореходные инструменты для определения местонахождения, широты и долготы, сикстан, астролябия и другие. Бьет барабан, и голые туземцы кружатся в соломенных юбочках вокруг изгороди, на колах которой, спокойно моргая глазами, торчат отрубленные человеческие головы. Вероятнее всего, Эди Бэбби был в те годы практически романтик. Едва научившись читать, он поспешно поглотил огромное количество обычных книг, вроде «Детей капитана Гранта» и «Пятнадцатилетних капитанов, разбавленных островами сокровищ», прихватив по пути всё содержимое родительского книжного шкафа, довольно обширного, в числе родительских книг, несколько разрозненных мопасанов и стендалей, которые, впрочем, оставили его тогда равнодушным. Очевидно, как практически романтик Эдди Бэби не удовлетворился бессистемными восторгами Жюлев, Вернов, Стивенсонов и других авторов и решил пойти дальше, приготовить себя к жизни романтического путешественника крепко и основательно. Посему в последующие годы он, скривив позвоночник, старательно скорчившись за родительским круглым столом, стоявшим в центре комнаты. После ему купили маленький письменный стол в виде его старания, а то и стоя на коленях, положив книгу и тетрадку на табурет, выписывал латинские названия растений и животных, терпеливо изучал методы добывания воды в Сахаре или названия кактусов, которые возможно употреблять в пищу, оказавшись без еды в мексиканской пустыне. Его страсть к систематизации простиралась так далеко, что Эдди Бэби завел себе специальные каталоги, где растения и животные были растасованы по семействам и родам со старательно выписанными на отдельные листки данными. О растении было сказано, каких бывает размеров, какого вида у него листья, размер ореха, способ размножения, какие части данного растения возможно употреблять в пищу, где данное растение возможно встретить Эдди Бэби в его последующих скитаниях и рисунок растения. Растения. В нормальной стране Эди Бэби не отходил бы от Зирокс машины. В Харькове Эди Бэби переводил рисунки на кальку и затем наклеивал рисунок на лист с данными растения или животного. Строгий порядок царил в мире будущего путешественника и исследователя. Замечательно все же, что предпочтение Эди Бэби отдавал растениям и животным экзотическим, а среди экзотических решительно предпочитал виды и роды тропической зоны. Может потому, что холодный период года длился в Харькове много дольше, чем тёплый? Нетрудно догадаться, что как истинный романтик в сфере мореходства Эди предпочитал парусные суда. Он мог бы, если бы было кому, Гришку Гуревича родители скоро увезли на другую квартиру, часами говорить о бермудском и латинском парусных вооружениях, о стоячем и бегучем такелаже, о типах якорей, о галсах и узлах, о том, как совершить поворот на зюй дюй если ветер дует неблагоприятный. Библиотекарша Виктория Самойловна вначале не верила, что Эди Бэби читает все эти книги со сложными названиями «Фауна Патагонии» или «Записки русского географического общества», «Работы Дарвина на Галпогорских островах» или «Бесконечные путешествия по миру» никому, кроме Эдди Бэби, неизвестных биологов и зоологов Загоскиных и Зинкевичей. Но однажды, заговорив с бледным мальчиком, только что отстучавшим в шапкой сваленок снег, вдруг обнаружила, что зеленое существо все знает. Мало того, существо, вообще-то не любившее читательского зала, время от времени вынуждено было в своих изысканиях обращаться к помощи большой советской энциклопедии, посему проводило часы, близорука, очков существо стеснялось, копаясь в огромных томах, пополняло свои знания. Такое существо было единственным на весь район, и хотя русские дети традиционно много читали в те годы, и в библиотеке всегда стояла очередь, Эдди Бэбби вскоре получил исключительное право входить за конторку, где восседала Виктория Самойловна, и копаться в книгах, сколько влезет хоть весь день. Эди бэби был счастлив и вскоре присоединил к своим обширным каталогам, которые он хранил с молчаливого согласия соседей по квартире в неработающей ванной комнате. Все равно не было горячей воды. Еще и каталог геологический. Изучать так изучать. Фанатический педантизм их дитити в накапливании знаний выглядел, надо полагать, весьма странно для людей вне его мира. Для родителей Вениамина Ивановича и Раисы Федоровны, так как Эди Бэби никому и никогда не хвастался своими знаниями, никогда не раскрывал их в школе, и уж вовсе было непонятным. Когда же в дополнение к сланцам, песчаникам, известнякам и базальтам мира Эди Бэби вдруг сделал резкий поворот и стал изучать и систематизировать французских и английских королей, римских императоров и даже императоров никому не нужной астро-венгерской империи, родители не на шутку всполошились. «Эденька, ты пошёл бы погулял, что ли?» — говорила ему мама Рая. «Что ты всё сидишь в заперти? Смотри, какой ты бледный. Вон Гена всё время на улице. У него поэтому розовые щёки, здоровый вид. Пойди, покатайся на лыжах». Отец, старший лейтенант, только что купил сыну лыжи, которые Эдди Бэби игнорировал. Эдди Бэби терпеть не мог мальчика Гену из соседнего подъезда, которого ему всегда ставили в пример и знал, что Гена круглый идиот. Если Эди Бэби и держался до своих 11 лет в школе особняком, всё же его уважали. Не совсем понятно за что, может быть именно за то, что он держался особняком, и в конце концов три года подряд единодушно выбирали председателем совета отряда, хотя Эди это и мало интересовало. Отсидев с большими муками свои шесть часов в школе, Эди Бэйби бежал в библиотеку. Она находилась по другую сторону трамвайной линии, напротив от школы, а потом домой к своим тетрадкам и каталогам. Ген уже никто не уважал. Ребята над ним смеялись и часто били. Эди Бэйби был избит только раз, и этот один раз навечно отразился на психике Эди и даже сформировал его характер. Но об этом дальше. Сейчас Эдди Бэбби и Кадик пошли к гастроному.